«Это Финара Шаянара, дочь нынешнего владыки драконов, а Авриард — ее кузен, племянник владыки», — пояснил Лояр. «Как?» — переспросила, едва не показав истинные эмоции. «Слишком уж меня потрясло созвучие с моим родом. Может ли так статься, что они мои родственники?» «Лей, что с тобой? Тебя что-то удивило?» тут же отреагировал синеволосый, прищурившись и посмотрев на меня. «Да, кое-что смутило. Осталось понять, что это может значить. И да, простите, ребят, но пока я об этом говорить не стану». Предупредила я непререкаемым тоном, снова посмотрев в ту сторону. Теперь уже и Финара, и Авриард уставились на меня так, будто собирались прожечь дыру. «Что?» «Наш король Академии и на тебя произвел неизгладимое впечатление?» С усмешкой поинтересовался Наруш, но в показной веселости проскользнуло сожаление. «Ты прав. Он действительно произвел на меня неизгладимое впечатление. Только не такое, как ты подумал. Я всегда терпеть не могла таких, как он», — пояснила, непроизвольно скривившись. «К тому же у меня есть вы», — подмигнула всем четверым. «А еще...» Меня мучает неприятное предчувствие, потому что поведение блондинки мне совсем не понравилось. Парни весело загомонили, довольные моими словами. Беседа плавно перетекала на учебу. Вот тут-то я и узнала много нового. Оказывается, из-за манеры преподавания, с которой я успела столкнуться, на второй курс переходят не все. Многих отчисляют, они не выносят издевательств магистров. Еще бы я их прекрасно понимала, но сама бы сделала все возможное, чтобы доучиться. Ведь мне, в отличие от многих, некуда возвращаться. Если отчислят после первого курса, а куда пойти без навыков, я не знала, и это страшило. Да, я не привыкла к самостоятельности, ведь за меня всегда все решали. В свои 18 я оказалась беззащитнее слепого котенка не зная, как жить без поддержки рода и семьи. И если надо пройти эту войну под названием «Академия», я приложу все силы, но закончу обучение достойно». Странно. Название ее рода очень сильно смахивает на мой собственный. Я нахмурилась, непроизвольно выдав вслух то, о чем хотела промолчать. Наверное, слишком глубоко ушла в размышления. Это сходство мне не давало покоя. Вспомнилась ее реакция на книгу, которую я читала, точнее на герб, изображенный на ней. И я решила проверить свою догадку, какой бы безумной она ни была. Но меня опередил Трей. А какой герб в твоем роду? Спросил он. Дело в том, что наш герб, как недавно выяснилось, претерпел некоторые изменения, так же как и императорский. Начала я и пояснила. Оказывается, изначально на нем был изображен дракон, оплетающий змею и летучую мышь. Но потом вместо дракона появилось солнце, вместо змеи кинжал, а вместо мыши щит. У императора же на гербе щит со скрещенными кинжалами, якобы охраняющий солнце. Стоило мне закончить, как парни побледнели, а напарница коротко вскрикнула. Зажав рот ладонями. Я недоуменно посмотрела на друзей, не понимая их реакцию. Так и не дождавшись никакого ответа, решила сама уточнить, что их так потрясло. Ну и, такое чувство, что вы монстра увидели. Рассказывайте, мне же интересно. Дракон со змеей и мышью на гербе принадлежит главе Совета древнейших, управляющих нашим миром. И именно от него и пошел рот. Шай-Анаре, самый древний и могущественный, — тихо пояснил Тохорош. И блондинка с выскочкой его потомки резюмировала с досадой в голосе. Ответом послужил синхронный кивок. Час от часу не легче. Буркнула себе под нос, значит, и правда. Родственнички. Погоди, но тогда, получается, ты тоже принадлежишь к этому роду. Причем в тебе кровь намного сильнее. С энтузиазмом заявил Лояр, словно прочитав мои мысли. «Тогда становится понятна твоя неуязвимость, ведь всем известно, что магия фурий защищает от любого магического воздействия, сила вампиров от ментального вмешательства, а врожденные щиты драконов не дают увидеть иллюзию», — отозвался Трей. «Вот откуда у тебя невосприимчивость к взгляду Василиска. Лей, мы раскрыли тайну твоих щитов». Довольно поведал тролль, задрав голову повыше и возгордившись своей догадливостью. Да уж, это стало понятно. Только мое родство с этим древнейшим, пока вилами по воде писано: Да и не хотелось мне огласки. Обратилась к друзьям, твердо посмотрев на каждого. Единственная проблема Финара. Она видела то, что не предназначено для других. На ее счет можешь не волноваться, «Она не станет распространяться по этому поводу», — убежденно заявил Рыжик. «Почему ты в этом так уверен?» — усомнилась Шая. Признаться, мне тоже стало интересно услышать ответ. «Тут же все просто. В данный момент они с кузеном по праву родства считаются королем и королевой академии. Пусть пока и негласно. Как-никак первый курс. Бал, на котором выбирают таких особ, еще не состоялся». Но и так понятно, кого изберут. Стоит узнать народу о тебе, как короны в Финаре не видать. Ты заведомо сильнее», — пояснил Лояр. «Так что быть тебе рядом с этим красавчиком». От подобной перспективы меня замутило. И, не сдержав отвращения, я повела плечами. «Нет уж, такого добра мне и даром не надо». Может, раньше я бы не отказалась стать королевой Академии, но сейчас мои приоритеты изменились. Я хотела спокойно учиться, чтобы меня никто не трогал, только, боюсь, мои мечты неосуществимы. А наша принцесса уже привыкла к поклонению, чтобы так легко уступить, — подхватил Тохраш. Это радует. Довольно кивнула, но тут на меня с недоумением посмотрела напарница. Лайра! «А почему ты не хочешь афишировать такое родство? Это же престижно!» «Понимаешь ли, в чем дело?» Проговорила я. «Я здесь всего один день, толком ничего не знаю. Но если сообщу, какому роду предположительно принадлежу, то должна буду соответствовать. А как это сделать, если я совершенно не владею информацией? За каждым моим шагом начнут пристально следить. Попрекать любой ошибкой». Каждый промах ставить в вину, так как он не соответствует возложенной на меня защите чести рода. Когда-то я через такое уже проходила, но тогда за моей спиной была куча преподавателей и родные. А здесь придется совсем справляться в одиночку. Мне этого не надо. Сперва я должна освоиться, узнать побольше не только о том месте, где оказалась, но и о законах, правилах и вообще жизни на этой стороне мира доходчиво объяснила девушке лей тебе точно восемнадцать хохотнул лояр рассуждаешь ты как умудренная опытом женщина опыт здесь совершенно ни при чем точнее при причем конечно не стоит забывать меня воспитывали в роду за которым также пристально наблюдали все сословия мы единственные были слишком приближены к монарху я с детства не имела права сделать лишний шаг в сторону так как это отразилось бы и на родителях, и на куче родственников. Поэтому я прекрасно знаю, о чем говорю. Чем выше род, тем больше требований к нему предъявляют. В такие моменты мне остается тихо радоваться тому, что я не принадлежу ни к одному из высших родов. Потрясенно выдохнула Шая. Это же сколько условностей надо соблюсти. Очень много! Согласилась и тут же перевела разговор на еще одну интересующую меня тему. А теперь не могли бы вы мне рассказать, что за военные действия здесь проходят, если туда даже студентов посылают? Извечная борьба за земли. Плюс ко всему появляется очередной идиот, открывающий портал в миры чудовищ. Желание получить побольше власти неискоренимо. Раз в 5-7 лет вспыхивают массовые восстания или нас отправляют на прорыв, где приходится сражаться с монстрами. Естественно, на основной очаг мгновенно телепортируются древнейшие, а нас уже посылают на зачистку. Монстры слишком быстро разбегаются в разные стороны, устраивают массовые побоища. Пояснил Тохраш. «А еще частенько эльфы любят напомнить о себе очередной военной вылазкой на территорию то Темной, то Сумеречной Империи», — подхватил Лояр. «В этом случае, помимо двух последних курсов, подключают второй, третий и четвертый, чтобы поскорее погасить вспышки и лишний раз щелкнуть ушастых по носу. Так студенты быстрее осознают, с чем в будущем им придется столкнуться», — кивнул Трей, подводя итог сказанному. А еще во время такой практики есть возможность получить зачет автоматом, что немаловажно, ведь зачастую наши зачеты почти невозможно сдать одной зубрежкой. Мало все выучить, надо понимать, что и как делаешь, а в условиях реального боя слишком быстро учишься все делать правильно. Там ошибки не прощаются. Какие страсти! Не академия, а зона военных действий какая-то. Я мотнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Я привыкла жить спокойно. О стычках и восстаниях иногда слышала вскользь. Меня всегда старались оградить от подобного. А сейчас мне предстоит самой участвовать в зачистке. На миг стало страшно. Справлюсь и я. Ведь совершенно ничего не знаю и не умею. Но тут же успокоила себя тем, что